И сейчас в центре шайбы выросла куча из двух десятков опустошенных наполовину мешков. И не переводя духа, разгоряченной работы он заскочил вверх и прыгнул с места. Человеческий свет оказался огненным и свирепым. Не имея клыков, он трепанул так, что волчонок свалился на бетон без дыхания. Лампочка с громким хлопком взорвалась у него в пасти. Осколки изранили десный язык, поскольку неведомая сила свела, сомкнула челюсти, и больше минут он корчился на полу, и вместо желанной темноты стояла перед глазами ярко-красное, в черных зигзагах пятно. И когда вздыбленная шерсть перестала искриться, и улеглась, пасть сама собой разжалась, и он сделал первый, конвульсивный, как в момент рождения, вдох отдышавшись, чувствуя боль во всем теле, он отполз к стене, с трудом встал на ноги и исторг стеклянные осколки из пасти вместе с накопившейся кровью. Его качало, подгибались лапы, и красная муть стояла везде, куда бы он ни посмотрел. Однако не собственная слабость заботилась сейчас, и даже не поражение в схватке со светом. Он чуял, что в его существе... От удара коварного и жестокого противника произошло какое-то возгорание, и теперь голову обжигала соднящая сладковатая боль. Звереныш мучился и одновременно жаждал ее, ибо вдруг начал понимать, что она обязательно пройдет, как прошла та, родовая, и после испытанных страданий откроется мир, недоступный другим его сородичам. Стоя на широко расставленных лапах, Он гнул голову к полу, тяжело и редко дышал, и словно погружался в красно-черную пучину, висящую перед взором. Цвет боли не изменялся, но на его фоне начала проноситься диковиная череда чувств, никак не связанных с образом жизни зверя, ибо он воспринимал мир как среду обитания, и не более того. Земля с лесами, полями и водоемами существовал лишь для того, чтобы на ней жить, охотиться и воспроизводить потомство. Ни один волк не вглядывался в суть иной жизни и ощущал ее лишь, когда нарушалась целостность мира, не хватало корма, начинался мощный лесной или степной пожар, или появлялся другой сильный хищник, неприменимый и вечный враг, человек, и борьба с ним грозила катастрофой. Сейчас же Сквозь изматывающую боль он испытывал гнетущее состояние от замкнутого пространства, хотя еще недавно спокойно сидел в тесном бельевом ящике дивана, или внезапно тяготился тем, что так жаждал кромешной тьмой вокруг и невыносимо хотел света, пусть не яркого, призрачного, как лунный. Повинуясь такому желанию, волчонок доковылял до ямы, откуда тянуло свежим воздухом, и вслепую выбрался на улицу сразу же легче задышался, Боль отступила, потускнел красный туман, и проявились очертания предметов. Все было знакомо, привычно. Огороженная сечатым забором база, дома, дорожки, сосны и березы, но это уж воспринималось иначе. Все обрело самостоятельную форму и существовало отдельно друг от друга, являя собой законченность и целостность. Знакомый мир, словно Электрическая лампочка взорвался, разбился на тысячи мелких частиц, невероятно усложнился, но в этом своем многообразии стал прекрасен, и при этом все волчье осталось с ним. Потрясенный и придавленный этим миром, он выслушал все звуки от шороха мышей до ночных птиц и человеческих голосов, и вместо того, чтобы удалиться от последних, как сделал бы это раньше, потрусил к реке. Люди сидели и лежали возле костра, и ничего далее, чем он освещал, не видели, поэтому он смело подошел к границе света и лег. Было совсем тихо, если не считать треска дров, далеких сигнальных воплей машины и унывного крика Дергача на другой стороне, так что негромкие голоса доносились отчетливо. Если раньше волчонок слышал в человеческой речи только яркие интонации, то сейчас начал различать отдельные слова и оттенки чувств. Над сидящими у огня по-прежнему давлел страх. Все мужчины и женщины, собравшись в плотную стаю, сжались к костру, хотя многие страдали от жара, дыма и острого, болезненного неприятия друг друга. Так бывает, когда звери бегут от пожара. Когда, забывшись от ужаса, сбиваются в одну лавину лисы и зайцы, волки и козы. Только в мире людей все было наоборот. Они тянулись к огню, тщательно прятали искренние и естественные чувства страха и подчеркивали взаимообразную неприязнь. Не окажись, рядом очистительного пламени, в котором сгорали всякие излучаемые энергии, над этой стаей стоял бы бурый столб ненависти. Люди тут были каждый сам по себе, но все они были совершенно беззащитны перед непривычно глухим местом, темной беззвездной ночью, перед открытым, незнакомым пространством, чужой средой обитания, которое воспринималось ими сейчас так же, как воспринимает ее травоядные, оказавшись на территории хищника. Слушиваясь в завораживающую речь, волчонок одновременно всматривался каждого из стаи и начал отличать одного человека от другого, видеть их цельность и понимать, что руки — это не отдельные существа, живущие самостоятельно. Наверное, он бы познал многое жизни людей в ту ночь. Однако это пристальное наблюдение за их поведением было внезапно прервано далеким одиночным выстрелом. И тотчас же... Все вскочили и завертели головами, а там, откуда прилетел звучный хлопок, застучала частая игулка, словно на волчьей облаве. В мгновение ока мужчины бросились к машинам, достали оружие и спешили к воде на катер. Женщины не захотели оставаться у костра и в гостинице. Не прошло и минуты, как волчонок остался на берегу один, сделав еще одно парадоксальное... С точки зрения зверя открытия, как только началась стрельба, у людей пропал страх. Всадник взлетел на холм, ничуть не замедлив Аллюра. Помчался прямо в Дубраву, еще миг был бы выбит из седла низкими толстыми сучьями, однако невероятным образом вспешился на полном скаку, точнее оставил коня как пилот подбитую машину и мягко приземлился перед и иражным идущим чуть позади. Изумил не этот головоломный прыжок, а возраст Скифа. Был ему далеко за сотню лет, значит, и имя он носил не то, что дали родители при рождении, другое, ослаб. слаб. Если совершеннолетие наступало в сорок, то по зрелости в сто двадцать, и лишь в этом случае начиналась иная жизнь. Почему старые засадники уже не именовались «араксами» получали чин инока. Для того, чтобы не вызывать повышенного интереса окружающих и вскрыть возраст, с благословения старейшины меняли имена, место жительства и являлись миру в другой ипостаси. Все, дети, друзья, знакомые, привычки и привязанности, имя, родовая фамилия, оставалось в прошлой жизни. Если раксов часто называли по имени-отчеству, то иноков звали коротко и просто, как этого, Скиф. Молодые раксы вольны были избирать на вечи из своих рядов главу братства поединщиков, первый из них Пересвета, боярова мужа. Иноки обладали привилегией назначать судного боярина, духовного старейшину, о слабо, избираемого как патриарха пожизненно. Они были давно знакомы с отчеником. Но ни тот, ни другой не выдали своих чувств. Раскланились по обряду, пожали руки, после чего инокс свистнул. Его буланный, золотистый, от заходящего солнца конь тот же вылетел из Дубравы и станцевал подли хозяина. — Прими в дар, вот, скиф снял с шеи лошади повод и подал головану. — Прости, немного передержал. Третий год пошел жеребчику. Да ведь ждал, когда пересвет сподобится да сыщет мне соперника все отбояривался даже смеялся мол нет тебе равных среди всего засадного полка говорит он даже не глянул в сторону ражного. в его движениях затаной или невзрачной улыбки повышенной возбудимости и многословии скрывались признаки старчества и румянец на щеках тоже был нет здоровой молодой энергии И хорохорился пытался произвести впечатление на противника и прыжок с лошади был исполнен только с этой царю